Издательство Эксмо. Геннадий Сорокин. «Между двух войн». Часть первая. Один. «Дело было вечером, делать было нечего», — золотые слова написал известный советский поэт Сергей Михалков. «Дело было действительно вечером 10 июля 1989 года». Делать было действительно нечего. В городе Степанакерте, столице Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской СССР, действовало особое положение. Спиртное в магазинах не продавалось, увеселительные заведения были закрыты. Ни одно предприятие в городе не работало с конца 1988 года. Бастовали требовали то присоединения НКО к Армянской ССР, то прямого управления из Москвы, то выделения Карабаха в отдельную республику в составе СССР. Смута в Степане Керти началась еще в конце 1987 года, когда опьяненная свобода и перестройка армянское население Нагорного Карабаха стало требовать воссоединения с матерью Армении. До событий в Сумгаите народные волнения ограничивались митингами и забастовками. После армянских погромов в феврале 1988 года в Карабах потянулись вереницы беженцев из Сумгаита и Баку. Напряжение в обществе резко возросло. Беженцы о сумгаитских событиях рассказывали ужасные вещи. Говорили, что число погибших при погромах армян исчисляется сотнями, а не парой десятков человек, как утверждали центральные власти. Для предотвращения столкновений на межэтнической почве в Степанакерт были введены войска, костяк которых составила 22-я отдельная бригада оперативного назначения внутренних войск МВД СССР из города Калач-на-Дону. Вскоре выяснилось, что солдаты не в состоянии поддерживать порядок на улицах. В августе 1988 года войсковую группировку в НКО усилили слушателями Ташкентской высшей школы МВД СССР. В январе 1989 года на смену им прибыли слушатели Дальневосточной высшей школы МВД СССР из города Хабаровска. Первый сводный отряд дальневосточной школы пробыл в НКО с января по апрель 1989 года. По возвращении в Хабаровск слушатели приступили к учебе, но не успели они привыкнуть к обычному ритму жизни, как их снова послали в НКО. Обстановка в стране была такова, что МВД СССР пошло на беспрецедентные для мирной жизни меры прервала учебный процесс во всех высших учебных заведениях страны и направила курсантов, слушателей и преподавателей в горячие точки для поддержания общественного порядка. В начале июня 1989 года Виктор Воронов оказался в НКО во второй раз. «Я же говорил, что ты вернешься», – радостно приветствовал Воронова высокий симпатичный мужчина по имени Шабо. Официально Шабо отвечал за снабжение сводного отряда автотранспортом, но все офицеры в отряде были уверены, что Шабо – шпион, докладывающий об обстановке в отряде руководству таинственной организации «Крунг», готовящей вооруженный мятеж в НКО. Среди штабных офицеров Шабо получил прозвище «Доктор Зорге». В первый же день второй командировки Воронов почувствовал, что отношение армянского населения к дальневосточникам изменилось и совсем не в лучшую сторону. И еще в январе, сразу же после прибытия, хабаровчане заселились в кинотеатр «Октябрь» по улице акопяна расположенной практически в центре Степана Керта. Курс Воронова занял кинозал, старшекурсники расположились в фойе кинотеатра. Офицеры на втором этаже в театральном зале. Почти всю площадь кинозала заняли двухъярусные кровати. Воронов спал в углу на втором ярусе. У его изголовья с прежних времен остался висеть на стене портрет актрисы Натальи Аренбасаровой. Воронов никогда не слышал о такой актрисе, но с портретом подружился. Вернувшись из дежурства, спрашивал у Аринбасаровой, «Как дела, Натаха?» Не соскучилась? Примерно в начале марта делегация жителей Степана Керта посетила Аркадия Вольского, главу особого комитета по управлению НКО. Аркадий Вольский, друг и соратник Горбачева, был полновластным правителем НКО. Войсковые группировка и все силы МВД в области напрямую подчинялись ему. Душой Вольский был на стороне армянского населения но как истинный коммунист, интернационалист, никогда публично не высказывал этого. Делегация степанокерских армян потребовала часть помещений кинотеатра по улице Акопяна для занятий народным творчеством. Вольский внял нуждам и чаянием армян и велел командиру сводного отряда уступить часть кинотеатра для занятий ансамбля народных танцев, Командир отряда, полковник Трубачев, попробовал объяснить, что часть кинотеатра отдать не может, так как другого помещения для размещения личного состава просто нет. Вольский был непреклонен театральную сцену отдать. Трубачев встретился с руководством ансамбля, и они договорились, что офицеры из театрального зала выселяться не будут, а сцену освободят для репетиций. По армянскому телевидению в эти дни беспрерывно крутили ролик с Шарлем Азнавуром в окружении детей у фонтана в Ереване Примечание Шарль Азнавур Годы жизни 1924-2018 французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актер армянского происхождения, Конец примечания Азнавур, этнический армянин. Шармуз Азнавурян пела с детьми веселую песенку, которая стала чем-то вроде неофициального гимна армянского населения Нагорного Карабаха. Под эту песенку Степанакерский ансамбль народного творчества стал разучивать танец, в котором участвовали человек 30. В первый же день репетиции слушатели встревожились. Не повторятся ли спитакские события в искусственном исполнении? ой ла-ла-ла-ла», несла сверху громкая музыка. В таке и стучали по сцене десятки каблуков. Армяне плясали так, что стены, казалось, трясутся и готовы пойти трещинами. Осторожный вождь посмотрел на потолок и молча вышел. Примечание. Подробнее о преподавателях и одногруппниках Воронова в книге Сорокина ГГ Ритуал для посвященных. Конец примечания. За ним последовало еще несколько парней. Увидев их встревоженные лица, дежурный офицер спросил, что случилось. Пляски? Показал рукой на здании кинотеатра вождь. Береженного Бог бережет. Мне под завал попадать неохота. Если этот кинотеатр строили так же, как дома в Питаке, то он от вибрации сложится как карточный домик. Но ничего не случилось. Задание устояло. Постепенно парни привыкли к репетициям, но иногда с опаской посматривали на стены. В начале июня командиром сводного отряда стал начальник кафедры марксистско-ленинской философии Вадим Петрович Архирейский, научный руководитель и покровитель Воронова. Вольский вызвал Архирейского в обком КПСС, и велел полностью очистить кинотеатр. «Переедете в школу номер 10 на окраине города», приказал он. Архиерейский – это не полковник Трубачев, за плечами которого была только служба во внутренних войсках и руководство кафедрой специальной тактики. У Вадима Петровича отец был историком с мировым именем, лучшим специалистом в Европе по смутному времени. Его монографии изучались в университетах Соединенных Штатов Америки, Франции и Канады. Мама архирейского, известный экономист, а сам он социолог, хорошей знакомый Татьяны Ивановны Заслабской, советника Горбачева по социологии. Указание высшего руководителя Карабаха полковник Турбачев молча бы принял к исполнению. Архирейский же решил осторожно возразить. «Прошу прощения, Аркадий Иванович», – сказал он, – «почему я должен перебазировать отряд куда-то в школу, не приспособленную для размещения личного состава?» «Мы должны предоставить здание кинотеатра «Октябрь» решителям Степана Керта». «Если не секрет, зачем оно им?» «Пока действует особое положение, культурно-развлекательные учреждения работать не могут. Одно дело...» предоставить ансамблю народного творчества сцену в театральном зале на несколько часов в день и совсем другое, отдать весь кинотеатр. Осмелюсь напомнить, в кинозале ни экрана на стене, ни зрительских кресел нет. «Вы что, меня учить вздумали?» — повысил голос Вольский. «Кинотеатр отдать! Через сутки доложите об исполнении!» Взбешенный несправедливым решением главы особого комитета Архиерейский быстрым шагом вышел из обкома партии. Перед Вадимом Петровичем был въезд на стоянку перед обкомом, перегороженной двумя БМП. На их броне сидели солдаты, покуривали, щурились от ярких лучей летнего солнца. Справа за плотным забором шла стройка. Слышался отборный русский мат. Солдаты возводили капитальные укрытия на случай вооруженной атаки на обком над входом в резиденцию Вольского, словно издевательство над здравым смыслом, был укреплен транспарант с давно утратившим актуальность лозунгом Да здравствует марксистско ленинское, вечно живое, интернациональное учение! Архирийский хмыкнул и поехал докладывать об указании Вольского генералу Коломейцеву, командиру Объединенной Войсковой оперативной группировки, пересказывая генералу встречу с Вольским. Архиерийский подчеркнул. Он велел доложить не о том, что мы успешно перебазировались, а о том, что отдали здание. Ему наплевать, где мы будем жить, хоть в школе, хоть под открытым небом, палатки разобьем. «Что вы хотите от меня?» – раздраженно спросил Коломейцев. «Вольский членцы ЦК КПСС. Не мне и не вам ему возражать. Приказал оставить кинотеатр? Оставляйте. За сутки уложитесь?» «Переустановить связь, вывести вооружение, кровати, специмущество. Мне понадобится трое суток, не меньше». «Вот это другой разговор», — похвалил генерал. «А то начал. В чистое поле выгоняют. Жить негде будет». «Я поговорю с Вольским. Думаю, он пойдет навстречу». Приехав в расположение отряда, архирейский собрал офицеров и сказал. «В школе долго не задержимся». К первому сентября отберут. Так и получилось, но это будет потом, в августе. А пока Воронов с приятелями сидел на кроватях, превращенном в казарму актовом зале двухэтажной школы номер 10 города Степанакерта, и не знал, чем заняться.